своими 24 прелюдиями и фугами, сочиненными во всех возможных мажорных и минорных тональностях БАХ, узаконил для своего времени и на будущее систему разделения октавы на двенадцать разных полутонов и открыл, в частности, возможность построения терций и квинт в так называемых симперированных искусственных интервалах. Клавир обрел универсальность. Отныне композиторы и исполнители могли уверенно работать на инструменте во всех тональностях. Бах показал музыкантам, пианистам будущих поколений широту и чисто музыкальных и эмоциональных окрасок каждой из возможных тональностей Влада. Не угасала никогда жизнь прелюдий фуг хорошо темперированного Калавира Баха. Несомненно, велика роль немецкого композитора романтика Феликса Мендельсона, возродившего славу баховских музыкально-драматических ораториальных творений. В 1829 году он исполнил забытые страсти по Матфею. Однако труды современных нам исследователи дают все новые подтверждения тому, что забвений Баха не было ни во второй половине XVIII, ни в начале XIX века. И ранее 1829 года исполнялись циклы инструментальных пьес Баха, а хорошо темперированный клавер оставался всегда неистекаемым источником прекрасного, питавшим поколения музыкантов. Не было, как и нет ныне, ни одного преданного искусству пианиста или композитора, который на своем артистическом пути не изучал бы клавира, не играл бы баховских прелюдий и фуг, даже когда они расходились в изданиях несколько искаженными или произвольно украшаемыми редакторами. Назовем два имени — Моцарт и Бетховен. Два имени из эпохи, которые принято было относить к паре порезобвения Баха. Исследователи нашего времени убедительно показали, что оба исполина искусства испытали влияние баховской полифонической музыки, преклонялись перед нею. Еще в детстве любовь и уважение к Баху привил Моцарту его отец Леопольд. Он был близок к ученику Иоагана Себастьяна Мицлеру, чье имя еще встретится в этой книге. Молодой Моцарт имел у себя ноты баховских сочинений. Исследователь творчества Моцарта Сен-Фуа приводит сведения о переложении Моцартом нескольких фуг баха из хорошо темперированного клавира для струнного квартета. Сен-Фуа пишет о благоговейном отношении Моцарта к Баху автору Фуг. Свидетельствует, опираясь на факты о почитании Баха Моцартом в своем исследовании Шенк. Этот труд издан в 1955 году. Понятие «баховская школа» бытовало в годы традиционно относимые к паре забвения Баха. Как сообщает в своих исследованиях советский историк музыки Игорь Белзе термином «баховская школа» пользовался чешский композитор и органист второй половины XVIII века и начала XIX Ян Кухар. О Бетховне известно, что хорошо темперированный клавир он играл наизусть. Один из исследователей его творчества — Назвал связующим звеном между Бахом и Бетховеном его учителя, австрийского композитора и теоретика Альбрехт Бергера. Биограф объясняет воздействие Милагана Себастьяна Баха, тяготение Бетховена к полифоническим формам в последние годы творчества. Установлено, что он не знал, ни контакт, ни оркестровых сочинений Баха ни его других клавирных циклах. Ему был известен только хорошо темперированный клавир, но этот сборник он назвал своей музыкальной Библией.